Глава пятая. Как Дик перешел на другую сторону. Дик затушил лампу, чтобы не привлекать внимания, поднялся наверх и прошел вдоль коридора. В темной комнате он отыскал веревку, привязанную к чрезвычайно тяжелой старинной кровати. Дик взял клубок веревки, подошел к окну и начал медленно и осторожно спускать ее в ночную темноту. Джоанна стояла рядом с ним, По мере того, как веревка удлинялась, а Дик все еще продолжал разматывать ее, сильный страх поколебал решимость молодой девушки. — Дик, — сказала она, — неужели это так высоко? Я не решусь спуститься, я непременно упаду. Добрый Дик. Она заговорила как раз в самую критическую минуту. Дик вздрогнул, остаток клубка выскользнул из его рук и конец веревки с плеском упал в ров. В то же мгновение раздался голос часового с башни. «Кто идет?» «Черт возьми!» — скричал Дик. «Мы пропали! Скорее спускайся по веревке!» «Я не могу!» — сказала отшатываясь молодая девушка. «Если ты не можешь, то не могу и я!» — сказал Шелтон. «Как же я переплыву ров без тебя? Значит, ты бросаешь меня?» «Дик», — задыхаясь, проговорила она, — «я не могу. Силы покинули меня». «Клянусь, Мессой, тогда мы оба погибли!» — крикнул он, топнув ногой. Потом, услышав шаги, он бросился к двери комнаты и хотел захлопнуть ее. Прежде чем он успел затворить засов, чьи-то сильные руки налегли на дверь с другой стороны. Одно мгновение он боролся, потом, чувствуя себя побежденным, побежал назад к окну. Девушка прислонилась к стене у окна. Она была почти без чувств. Когда Дик попробовал взять ее на руки, тело ее безжизненно повисло. В то же мгновение люди, которые помешали ему затворить дверь на засов, бросились на него. Одного из них он заколол кинжалом, остальные отступили в беспорядке. Дик воспользовался этим случаем, подбежал к подоконнику, схватил обеими руками веревку и спустился по ней. Веревка была узловатая, отчего спускаться было легче. Но Дик так спешил и так мало привык к гимнастике подобного рода, что качался в воздухе, словно преступник на виселице и то ударялся головой, то разбивал себе руки о грубую каменную стену. Воздух свистел у него в ушах. Он видел звезды над головой и отражение этих звезд во рву. Они кружились, словно опавшие листья перед бурей. Наконец, он выпустил веревку, упал и опустился с головой в ледяную воду. Когда он выплыл на поверхность воды, Его рука наткнулась на веревку. Освободясь от тяжести, она сильно раскачивалась в разные стороны. Над головой у него виднелся красный огонь. Взглянув наверх, он увидел при свете факелов и треножника, наполненного горячими углями, что зубцы стен башен усеяны людьми. Он видел, как головы этих людей поворачиваются во все стороны, ища его. Но он был слишком низко. Свет не достигал его. И все поиски были напрасны. Тут он заметил, что веревка была слишком длинна, и начал пробиваться, насколько мог, к другой стороне рва, продолжая держать голову над водой. Таким образом ему удалось сделать более половины пути. Берег был уже вблизи, как вдруг веревка напряглась и начала тянуть его назад. Дик собрал все свое мужество и сделал прыжок в сторону спускавшихся к воде побегов Ивы, которые в тот же вечер помогли посланцу сэра Дэниела выбраться на берег. Он опустился в воду, снова поднялся, опустился во второй раз, потом схватился рукой за ветку, шмыгнул в гущу дерева и прижался к стволу. Вода текла с его одежды. Он задыхался, не вполне уверенный, что ему удалось спастись от преследования. Но все это произошло не без всплесков воды, указавшим следившим за ним с башни место, где он находился. Стрелы летели вокруг него во тьме, словно град». Вдруг с башни бросили факел, он блеснул в воздухе при своем быстром полете, остановился на мгновение на краю берега, где сильно вспыхнул и осветил всю окрестность, словно костер, но, на счастье, дико соскользнул, упал в ров и мгновенно погас. Факел достиг, однако, своей цели». Искусные стрелки успели разглядеть Иву и дико спрятавшегося между ее ветвями, и хотя юноша сейчас же спрыгнул и побежал за всех сил выше на берег, ему не удалось избегнуть выстрела. Одна стрела попала ему в плечо, другая задела голову. Боль от ран словно дала ему крылья. Он забрался на ровное место и побежал быстро прямо в темноте, не думая о направлении, куда бежать. Стрелы продолжали преследовать его на расстоянии нескольких шагов, но вскоре это прекратилось. Когда он, наконец, остановился и обернулся назад, он был уже далеко от Моутхауса, хотя еще видел, как факелы двигались взад и вперед вдоль зубцов башни. Он прислонился к дереву, истекающей кровью разбитый, раненый, одинокий. Но все же он спас себе жизнь хотя Джоанна осталась во власти сэра Дэниела. Он не упрекал себя за случайность, которую он не в силах был предотвратить и не ожидал каких-либо роковых последствий для молодой девушки. Сэр Дэниел жесток, но вряд ли он будет жесток к молодой благородной девице, у которой есть другие покровители, могущие легко призвать его к ответу. Вероятнее всего, он постарается поскорее выдать ее за кого-нибудь из своих друзей. Но, — думал Дик, — до тех пор я еще успею найти средство укротить этого изменника. Клянусь месой, я считаю себя теперь освобожденным от всякой благодарности или обязанности. В военное время всем открывается удобный случай изменить свое положение но пока положение его было очень печальное и затруднительное. Некоторое время он продолжал еще пробираться сквозь чащу леса, но боль от ран, темнота ночи, тревога и смятение мыслей мешали ему отыскать направление и продолжать пробиваться сквозь густые заросли. Наконец, он вынужден был сесть и прислониться к дереву. Когда он очнулся от состояния между сном и обмороком, серый рассвет уже начал сменять ночную тьму. Легкий прохладный ветерок шелестел листвой деревьев. Дик еще не вполне проснулся, когда, пристально смотря перед собой, заметил какой-то темный предмет, раскачивавшийся на ветвях дерева ярдах в ста от того, под которым он сидел. Становилось постепенно светлее, Дик пришел в себя и был в состоянии рассмотреть этот предмет. Это был человек, висящий на суку большого дуба. Голова его была опущена на грудь. При каждом более сильном порыве ветра тело его раскачивалось, а руки и ноги вертелись, словно какая-то странная игрушка. Дик с трудом поднялся на ноги, Шатаясь и придерживаясь за стволы деревьев, он подошел ближе к ужасному предмету. Сук был на высоте приблизительно 20 футов от земли, и бедный малый был поднят палачами так высоко, что Дик не мог достать рукой даже до его сапог. Так как лицо повешенного было закрыто капюшоном то невозможно было узнать, кто он. Дик оглянулся направо и налево, Наконец он заметил, что другой конец веревки был привязан к стволу небольшого куста боярышника, обильно покрытого цветами, росшего под могучей сенью дуба. Кинжалом, единственным оставшимся у него оружием, молодой Шелтон перерезал веревку, и труп с глухим шумом упал на землю. Дик приподнял капюшон. То был Трог мортон посланец сэра Дэниела. Он недалеко ушел со своим поручением. Из-за пазухи его куртки торчала какая-то бумага, очевидно, ускользнувшая от внимания членов общества Черной Стрелой. Дик вытащил ее и увидел письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслейделю. — Ну, — подумал он, — если опять будет какая-нибудь перемена, то вот этим я могу пристыдить сэра Дэниела и, может быть, привести его к плахе. Он положил бумагу себе за пазуху, прочел молитву над мертвецом и снова побрел по лесу. Усталость и слабость все увеличивались. В ушах у него звенело, он спотыкался, терял временами сознание, так сильно он ослабел от потери крови. Без сомнения, он много раз сбивался с пути, но наконец вышел на большую дорогу не очень далеко от деревни Тонсталь. Чей-то грубый голос крикнул, чтобы он остановился — «Остановиться!» — повторил Дик. «Клянусь и я скорее могу упасть!» И в подтверждение своих слов он упал на дорогу во весь рост. Из чаще вышло двое людей, оба в зеленых куртках, с длинными луками, колчанами и короткими мечами. Лаурис, сказал младший из них. «Да ведь это молодой Шелтон!» от радость для Джона Мстителя, — ответил его товарищ. — А ведь он побывал в бою. Тут на голове у него рана, которая стоила ему немало крови. — А здесь, — прибавил Гриншев, — в плече у него дыра, должно быть, здорово ему попало. — Кто мог это сделать, как ты думаешь? Если кто-нибудь из нас, то пусть принимается за молитвы. Элис предложит ему длинную исповедь и короткую веревку. — Подымищенко, сказал Лаурис. — Вали его мне на спину. Когда Дик был поднят ему на плечи, он обвил себе шею его руками, крепко захватил их и прибавил. — Оставайся на посту, брат Гриншев. Я пойду один с ним. Гриншев вернулся в засаду у дороги а Лаулес стал медленно спускаться с холма, неся на плечах Дика, по-прежнему находившимся в глубоком обморке. Солнце уже взошло, когда он вышел на окраину леса и увидел деревушку Тонсталь, разбросанную на противоположном холме. Все, казалось, было спокойно. Только у моста по обе стороны дороги лежало человек десять стрелков. Как только они заметили Лаулеса с его ношей, они зашевелились и стали натягивать луки — как приличествовало бдительным часовым. «Кто идет?» — окликнул начальник отряда. «Уилли, Лаулис, клянусь распятием, вы знаете меня так же хорошо, как свои пять пальцев!» С презрением ответил Лаулис. «Скажи пароль, Лаулис», — приказал начальник. «Да просветить тебя небо, большой ты дурак!» — ответил Лаулис. «Разве я не сказал тебе своего имени?» Но все вы сошли с ума от игры в солдаты. Когда я в лесу, то и хочу жить жизнью лесов, а мой пароль наплевать на всю эту шутовскую солдатчину. — Лавлис, ты подаешь дурной пример. Скажи пароль, глупый шутник, — прокричал начальник поста. — А если я забыл его? А если забыл, то клянусь, место я всажу стрелу в твое толстое тело. — ответил начальник. «Э, — Ну, если ты так плохо понимаешь шутки, — сказал Лаулис, — то я, пожалуй, скажу пароль. Декворс и Шелтон — вот мой пароль. А вот и иллюстрация. Шелтон у меня на плечах, и я его несу к Декурсу. Проходи, Лаулис, — сказал часовой. — А где Джон Мститель? — спросил бывший францисканец. — Он творит суд и расправу, собирает пошлины, словно вельможа! — крикнул один из часовых. Так и оказалось. Когда Лаулис дошел до маленькой гостиницы деревушки, он увидел Эллиса Декворса, окруженного арендаторами сэра Дэниела. Опираясь на силу своего отряда, он хладнокровно собирал с них арендную плату и выдавал расписки в приеме сумм. По лицам арендаторов ясно было видно, как мало им нравилась эта процедура. Они очень ясно понимали, что им придется платить вдвойне. Как только Элис узнал, что привело к нему повара, он отпустил остальных арендаторов и с явными признаками интереса и тревоги сопроводил Дика в одну из комнат гостиницы. Тут осмотрели раны юноши и привели его в чувство простыми средствами. «Милый мальчик», — сказал Элис, — «ты в руках друга, который любил твоего отца, и ради него любит и тебя. Отдохни немного, потому что ты еще не совсем пришел в себя. Потом ты расскажешь мне свою историю, и мы вместе обсудим, как помочь тебе». Позже, в течение дня, когда Дик проснулся после спокойного сна, чувствуя себя еще очень слабым, но с более ясным сознанием и менее страдая от ран, Элис пришел к нему, сел у его постели и именем его отца попросил его рассказать все обстоятельства его бегства из Моутхауса. Во всей сильной, крепкой фигуре Декворса, в честном выражении его смуглого лица, в ясном, проницательном взгляде его глаз было что-то, заставившее дико повиноваться ему, и он рассказал со всеми подробностями все приключения последних двух дней. М, -м, м сказал Элис, когда Дик закончил свой рассказ. «Смотри, Дик Шелтон, что сделали для тебя милосердные святые. Они не только спасли твое тело от многочисленных смертельных опасностей, но привели тебя в мои руки, руки человека, у которого нет более задушевного желания, как желание помочь сыну твоего отца. Будь только верен мне» а я вижу, что ты можешь быть верен, и мы с тобой накажем смертью этого вероломного человека. — Вы нападете на его дом? — спросил Дик. — С моей стороны было бы и думать об этом, — возразил Элис. — Он слишком силен. Его люди собираются вокруг него. Те, которые улизнули от меня вчера вечером и явились так, кстати, для тебя — Охраняют его. Напротив, Дик, и ты, и я, и мои храбрые стрелки, мы все должны убраться из этого леса как можно скорее и оставить сэра Дэниела в покое. «Меня тревожит мысль о Джеке», — сказал Дик. «О Джеки? повторил Декворс. «А, понимаю, об этой девушке». Но обещаю тебе, Дик, что если пойдет разговор о свадьбе, мы сейчас же начнем действовать. А до тех пор или пока не наступит время, мы все исчезнем, как тени в ночи с наступлением утра. Сэр Дэниел будет смотреть и на восток, и на запад, и нигде не увидит врагов. Клянусь Мессой, он подумает, что видел все это во сне, а теперь просыпается на своей постели. Но наши четыре глаза, Дик будут пристально следить за ним. И наши четыре руки, да поможет нам небесное воинство, одолеют изменника. Два дня спустя гарнизон сэра Дэниела настолько усилился, что он решился на вылазку. И во главе сорока всадников проехал из сопротивления до деревушки Тонска. Не пролетело ни одной стрелы. Ни один человек не пошевелился в роще. Мост более не охранялся и был открыт для прохода. Проезжая через него, сэр Дэниел увидел крестьян, близливо выглядывавших из дверей своих домов. Наконец, один из них собрался с духом, вышел вперед и с нижайшими поклонами передал рыцарю какое-то письмо. Лицо сэра Дэниела потемнело, когда он прочел его содержание. Вот что было написано там. Невернейшему и жестокому джентльмену, сэру Дэниелу Бреклию, рыцарю, посылаю эти строки. Я узнал, что вы были неверны с самого начала. У вас на руках кровь моего отца. Пусть будет так. Она не смоется». В один прекрасный день вы погибнете от моей руки. Обратите внимание на это. Еще предупреждаю вас, что если вы попробуете выдать замуж благородную даму мисс Джоанну Седлей, на которой я обещал жениться, то удар разразится скоро. Первый шаг в этом деле будет твоим первым шагом к могиле. Ричард Шелтон.